Глава шестая. Прибытие. Так-так-так, что мы тут имеем? Щенок Эрвольфов, разыскиваемый по всем мирам, это хорошо. За его возвращение предлагается хорошее вознаграждение. Жаль, что только за живого. Пресветлый эльф, без родовых знаков, зато с купированными ушами. Годится. Два воина в летах, неплохо. Детишки, уже гораздо хуже. Развощокие юноша с нежными руками. — Я пластический хирург, между прочим, — гневно покраснел Антон. — Дипломированный! Бла-бла-бла, кому нужны хирурги, когда есть целители? Мы стояли в ряд, вытянувшись, как на параде. Перед нами прохаживался длинный мужчина в черном костюме и высоких сапогах. В руках у него был хлыстик, которым он легонько постукивал по голенищам. Мужчина раздражал меня безмерно. У него были рыжие лохматые усы и рыжие лохматые уши. Волосы были желтовато-седые, острижные ежиком. Глаза разного цвета, один черный, другой голубой. Он был худой, если не сказать изможденный. Про себя я окрестила его Азазелла. Интересно, волонт и бегемот будут? — Ох, во всемогущего, почему сюда не приходят нормальные люди? Ну ладно, ты эльф, что умеешь? Я пожал плечами. — Детей воспитывать? Азазелла зло сплюнул. — Самое нужное дело в цитадели, а дальше ты... — Архитектор, строитель, — угрюмо ответил Павел. — Проектировать умеешь? — обрадовался Азазелла. — А командовать рабочими, а башню восстановить? — Запросто. Вот, — Вот-вот! — заулыбался Азазелла, отчего его клыки сверкнули на солнце. — Хвала Всевышнему! Следующий! — Врач сойдет в подмастерье к целителю! Антон злобно зыркнул на Рыжаухова. — Он лучший пластик в Московской области, а, возможно, и в России, в подмастерье. Что ж, его никто не преследовал, он сам согласился отправиться с нами. — Ты! — Азазелла ткнул хлыстом Сергея. — Вы, — спокойно поправил его Сергей, — специалист по огнестрельному оружию, мастер спорта по легкой атлетике, майор запаса, инженер гидросооружений, бизнесмен, купец по-вашему. У Рыжиухова вытянулось лицо. Он склонил голову, с любопытством разглядывая Сергея. — Самый умный, — поинтересовался он. — Может быть и так, — согласился Сергей. — Дядь твои и женщина твоя? — кивнула Зазелла. — Нормально, у нас тут с водопроводом проблемы. Сергей пожал плечами. — Ты живучий, — неожиданно сказал Рыжухий, прищурив голубой глаз. — Сколько раз тебя убивали? — Больше, чем мне бы хотелось. — Как зовут? — Сергей. — Сэр кто? — Это не титул, это имя, — чуть покраснел Сережа. — Глупое имя, — отрезала Зазелла. «У нас комендант с поносом слег. Будешь за него. Ты...» Он удивленно разглядывал Мариеллу, отрешенно уставившуюся в пространство и не подающую признаков разума. «Она больна», — пояснила я. «Это я вижу», — нахмурился Азазелла. «И зачем вы ее притащили?» «Она наша сестра», — ответила я, — «из нашей стаи. Не могли же мы ее бросить?» «Ей угрожала опасность?» «В нашем мире нас пытались убить». «В каком вашем?» Я беспомощно оглянулась на Айена. «Второй мир, пустая земля», — ответил он за меня. «Интересно», — протянула Зазелла. «Я о пришельцах оттуда первый раз слышу. Там же не могут жить ни эльфы, ни вервольфы. Во всяком случае, долго жить. Это мир, потерявший божью искру». Сергей набычился, явно готовый возразить, вступить в теологический спор. Но тут я схватилась за горло, увидев приближающегося к нам человека. До этой дурацкой цитадели мы добирались полдня. Вервольф, конечно, предупреждал, что нас может выкинуть и вовсе поодиночке, где-то рядом с цитаделью, но не в нескольких же километрах. Сергей, конечно, рассмотрел, и эту вероятность у каждого была ракетница. Меня забросило в какой-то колючий кустарник. Это же не страшно, тем более ближайшая перспектива понятна. Во-первых, выбираться из зарослей при возможности сохранив целостность одежды. Во-вторых, надо искать детей. Все должны в первую очередь искать детей и Мриэллу. Впрочем, Мриэллу накрепко привязали к Вервольфу на всякий случай. Я задрала юбку до пояса под юбкой были джинсы-берцы. Поэтому я не слишком поранилась, хотя шипы у этого кустарника были ого-го. Юбку я надела на тот случай, если кому-то не понравятся брюки на женщине. Не стоит злить людей, от которых зависит наша жизнь, правда? А в этой юбке были еще чудные вместительные карманы, куда я напихала всяких ценных для женщины вещей. Тюбик зубной пасты, влажные салфетки, перочинный ножик, набор иголок и две катушки ниток, коробку восковых карандашей, зажигалку, несколько гелевых ручек и прочую дребедень. Одна радость, что у меня в жизни не было менструаций, а то тут пришлось бы возиться с тряпочками, как Ники, ха-ха. Кстати, я достала из кармана морковку, обтерла рукавом и с аппетитом принялась хрустеть. Почти сразу же я нашла Ангелину. Девочка сидела на большом камне и тщательно перерисовывала в блокнот какую-то букашку. «Ну, что ты будешь делать?» Она притащила с собой школьный рюкзак с красками и альбомами. «И плюшевого зайца». «Севу не видела?» — спросила я ее. «Не-а», равнодушно откликнулась она. «Бабочку видела, красивую». Где-то справа взлетела ракета, и мы потрусили туда. Там оказалась Вероника. В отличие от меня, неряхи-растеряхи, она была одета, как всегда, с иголочки. По-моему, даже халаты ей шили дизайнеры. Мягкая шерстяная кофточка небесно-голубого цвета, длинная белая замшевая жилетка, расшитая цветами, с меховой опушкой, и юбка в пол, тоже богато украшенная вышивкой. На ногах щегольские сапожки на небольшом каблуке. Ника не забыла даже шаль и перчатки. Ха-ха, три раза. Жара стояла невыносимая. Я-то сняла куртку и осталась в майке, а Ника могла снять только жилетку. Через несколько сот метров я сняла и юбку и закатала до колен джинсы, серьезно подумывая, что лучше остаться в трусах или обрезать штанины. Вероника тяжело вздыхала. Только геля довольно скакала вокруг нас в легких шортиках, футболке и кожных сандалиях на босу ногу. Через пару сотен метров Ника сняла жилетку, потом она сняла юбку и кофту и надела жилетку. Потом она достала большой шелковый платок, закрепила его на груди, как банное полотенце, и дальше пошла так. Где-то вдалеке сверкнуло. Мы с Никой посовещались и решили, что пойдем в сторону цитадели, благо, что обе обладали звериным чутьем. Ни Ника, ни я никогда нигде не блудились. А потом Ника достала рацию и стала нажимать какие-то кнопки. Она бы еще сотовый телефон достала. Однако, к моему глубокому возмущению, рация сработала. И сквозь треск мы разобрали голос Сергея. Сева был с ним. Ника сообщила, что мы будем ждать их у крепости. После чего рация чихнула, пукнула и замолчала. Через несколько километров мы шли довольно бодро, стало прохладнее, появились зеленые островки. Дело близилось к вечеру. Цитадель появилась на горизонте внезапно, когда мы взошли на поросший сухой колючей травой пригорок. Сверху было видно, что это как бы небольшой городок, обнесенный внушительной каменной стеной. Внутри был замок в готическом стиле, со остроконечными шпилями, башенками и колокольней. Чем ближе мы подходили, тем выше оказывалась стена. У подножья стены, можно ли так выразиться, о стене в три никиных или четыре моих роста, журчал ручей. Мы напились, умылись и пошли вдоль него. Почти у самых деревянных ворот, шириной несколько метров, сидел Антон и с аппетитом уплетал что-то мясное. Он-то не пожалел джинсов, обрезав их выше колен. Выше пояса он был обнажен. Между прочим, у парня была прекрасная мускулатура, и вообще он был весь такой приятный, гладкий, молодой. Он махнул нам рукой, что-то пробурчав с набитым ртом. — Что это? — подозрительно спросила я, осматривая жареное мясо, предложенное им широким жестом. — Не знаю, — пробурчал Антон. — Оно само прибежало. — А это точно не домашнее животное? — осторожно спросила Ника. «А может, и домашняя, равнодушно согласился парень. «А значит, плохо присматривали. Это какая-то индюшка была. Мы не такое в горах ели. А знаете, какие змеи вкусные!» Никка хмыкнула и оторвала себе кусочек. Я поглядел на них, вздохнула и пошла выпускать ракету. Потом мы посидели, потом полежали, потом вздремнули. Наконец пришли и остальные. Ник и Павел выразительно переглянулись и схватили меня за локти, как будто я могла пошевелиться. Подходивший к нам мужчина был высок, у него были серые глаза, подбородок с ямочкой и белые волосы до плеч, седые. — Черноволосый, значит, — прошипела я Вервольфу. — Умник! — Господи, значит, ты есть! Прости меня за сомнение, сколько раз я молила тебя о встрече с этим человеком. «Больше, чем следовало!»